Глава седьмая Острая боль заставила Тельмана скрипнуть зубами и сжать их так, что под скулами набухли желваки. Работа по расслоению папиросной коробки требовала точных движений. Их приходилось делать, не считаясь с болью, причиняемой наручниками. Нужно было собрать всю силу воли, чтобы заставить себя после короткого отдыха снова приняться за дело. Тельман вынул из тайника тонкую, отточенную, как игла, косточку и, повернувшись спиною к двери, оперся лбом о камень стены. Это был испытанный прием маскировки, после которого, как узнал Тельман, в рапортичках надзирателя появлялась фраза «Снова стоял, упершись лбом в стену, игры с пальцы». Он мог себе представить, как следователи радостно потирали руки, воображая, будто это поза не иное, как выражение его отчаяния. А тем временем он, подняв руку к самому лицу, наносил на картон едва заметные уколы шифра. Нужно было передать товарищам на волю свои мысли о том, как следует держаться в предстоящем народном голосовании. Нельзя отдать Гитлеру без боя позиции, на которых еще недавно стояло несколько миллионов немцев. Партия должна сказать им, как вести себя, как голосовать. Но вот косточка замерла, и брови Тельмана озабоченно сошлись над переносицей. Нет никакого сомнения, социал-демократические бонзы еще раз, как и многократно до того, придадут интересы рабочего класса и германского народа в целом. Необходимо считаться с тем, что снова изменят эти продажные душонки, трясущиеся за свои жалкие шкуры и за тепленькие местечки, которые, как кость шелудивому псу, бросил им Гитлер. Наверное, так оно и будет. Весь ход истории рабочего движения в Германии убеждает в том, что он, Тельман, не имеет права делать никакой ставки на единство действий с этими потомственными и последовательными ренегатами. Еще Давиды, Брауны и прочая Шваль доказали на практике, что готовы не за страх, а за совесть служить ненавистным народу Гогенцоллерном, обманывая массы рядовых членов своей партии. «Лебе, Вельсы, Зеверинги» передали шумахерам политическую нечистоплотность, полученную от Каутского. Тельман не поверит никаким их уверениям. Если Эберту и этой кровавой собаке Носке ничего не стоило, спевшись с юнкерами и банкирами, утопить в крови немецкую демократию, если по указке всяких генералов и шлейхеров, Рехбергов и Стинесов и прямых агентов Ватикана, Брюнингов и Попенов, «Проклятым Бонзам удалось превратить чиновничью верхушку немецкой социал-демократии в отряд негодяев, ставших под знамя реакции для борьбы с германской революцией и Советским Союзом, то нужно быть последним идиотом, чтобы поверить, будто они раскаются в том, что способствовали приходу Гитлера, и будут голосовать против него». «Да». Тельман может с уверенностью сказать, что если бы Попена сменил в канцлерском кресле не Гитлер, а кто-нибудь из социал-демократических лидеров, он, Тельман, оказался бы там же, где сидит и теперь, в тюрьме. Те, кто убил Карла Липкнехта и Розу Люксембург, не задумываясь, покончили бы и с ним. Как не ни скудны сведения, приходящие к Тельману в тюрьму, как не трудно ему отсюда сноситься с партийным подпольем, Он должен дать товарищам сигнал. Социал-демократические лидеры по-прежнему остаются врагами рабочего класса. Поверить им для коммуниста значит подставить под удар судьбу партии, которая должна вывести немецкий народ на путь революционных побед. Должна вывести и выведет. Тельман верит в правильность политики своей партии и своего ЦК. Правильная политика. И вдруг при этой мысли его рука остановилась. «Правильная политика?» «Да, политика правильная. Еще раз поверить теперь социал-демократическим лидерам было бы политической близорукостью». «Как это сказал Сталин тогда, в те дни, когда немецкому СК пришлось вести жестокую борьбу с предательской шайкой Каца?» «Как сказал Сталин?» «Да, именно так он сказал». «Можно простить политическую близорукость раз, можно простить другой раз, но если она превращается в политику, то близорукость граничит тогда с преступлением?» Именно тогда, говоря об Урбансе, Сталин предостерег немецких коммунистов, и они не забудут, не должны забыть это предостережение. Тельман стал рассчитывать. До голосования осталось две недели, Успеет ли это письмо дойти до товарищей на воле? Чтобы заполнить знаками маленький кусочек картона, понадобится не меньше двух дней. Работать придется урывками, чтобы не привлечь внимание надзирателей. Сутки уйдут на то, чтобы склеить коробку и дать ей засохнуть. Она должна иметь такой же вид, как сотни коробок из других камер. В среду кальфактор принесет новые папиросы. 10 штук на неделю И под наблюдением надзирателя соберет у заключенных старые коробки Чтобы ни один клочок бумаги не оставался в камерах С этого начнется опасное путешествие письма Ведь кальфактор должен сжечь отобранные коробки Не попадет ли в печи коробка Тельмана? Что если раздатчику не удастся отделить ее от общей массы? И вместо того, чтобы по каким-то таинственным каналам, о которых не знал и сам Тельман, попасть в руки товарищей, кусочек картона улетит на волю в виде струйки дыма? А если письмо и прорвется? Сколько времени оно будет странствовать? Какими путями пойдет? Кто те товарищи, которые, получив коробку, будут старательно разбирать шифр? Тельман не знал их имен». По двум-трем случайным словам он мог только догадываться, что это был кто-то из особенно близких ему гамбуржцев. Гамбуржцы. Он хорошо знал этот народ. Они продержатся до конца, пока будет хоть какая-нибудь надежда, и даже тогда, когда ее уже не станет. Во всяком случае, они не сдадутся, и ни один из них не перебежит в ряды врага. Он знал их, немецких коммунистов. И снова острая косточка совершала свои осторожные движения, и сетка едва заметных уколов покрывала поверхность картона. Губы Тельмана беззвучно шевелились. Мысленно он произносил целые речи. В них было все, что искало выхода за стены тюрьмы, и страстный призыв к борьбе, и слова надежды и клятва верности своей партии, и своему классу, делу своего страдающего, народа